Глава 26. Майн и крафт. Прошло несколько дней. По утрам я ходил на занятия в школе, затем работал над новой марионеткой, а вечером мы с ребятами на несколько часов устраивали деревьям локальный экстерминатус. Однажды на обратном пути мы с удивлением снова застали Андра в компании его обидчиков. Правда, на этот раз он действительно помогал им тренироваться. все таки я их недооценил парни и правда усвоили свой урок. <смех> ну да, если твою бандитскую шайку зверски избила шестилетняя девочка, это серьёзный повод задуматься о смысле жизни. И вообще, похоже, главная причина их нелепого поведения в той шумихе, которую развели родители. Я отпустил детективов на волю, взяв с них обед молчания и даже щедро оплатил их труд. Наконец-то можно сосредоточиться на своём убежище. Трюку с движущимся порталом нашлось ещё одно необычное применение. Оказалось, что с его помощью я могу запросто рыть тоннели или выравнивать стены, просто передвигая его сквозь толщу земли, и весь грунт высыпается с обратной стороны. Хм. Век живи, век учись. Вроде бы и очевидное решение, но почему-то пришло мне в голову только сейчас. Так что я слегка подровнял пол, стены, сделал удобную площадку для дров, засыпал лишним грунтом вход в один из залов пещеры, сделал там углекислотный холодильник. Никогда не знаешь, когда понадобится продукты. Ночью порой очень хочется есть, особенно если много трудишься физически. Неожиданно получил магию земли. Вот так сюрприз. Значит, и на эту несговорчивую магию можно найти управу. Ну, если не считать, что для этого нужна супер-редкая магия пространства. А Я как последний дурак сидел кирпичи лепил. Даже вспоминать стыдно. С магией земли наводить порядок стало ещё проще. Верхняя часть пещеры теперь всё больше походит на обжитое место. А внизу я еще успею убраться. Оставим, так сказать, на вырост. Моя мана далеко не бесконечна, так что в первую очередь печка. Я махнул рукой на скромную горку кирпичей изготовление которых отняло так много сил и времени. Со своей новой магией я могу спокойно работать с камнем, придавая ему любую форму. Наконец я сумел воплотить свою давнюю мечту огромную добротную печь с широкой камерой сгорания и мощным турбонадувом. Отдельная полость с задвижками для горячего и холодного копчения мяса. Привет, кобанчики. Снизу, откуда поступает воздух, я установил небольшой вентилятор из железа, добытого в пещере. Эта турбина нужна, чтобы нагнетать дополнительный воздух в камеру сгорания. Все из своих честно добытых ресурсов. Приключение в стиле Майнкрафта начинается. Сейчас докопаемся до магмы и начнем собирать алмазы. Мои запасы энергии просели почти до абсолютного нуля. Но вскоре печка заработала, и я с удовольствием принялся вытягивать ману из стремительно сгорающих дров. Вот это другое дело. Не какой-то там хилый костерчик. Да и с камином это не сравнится. Огромная топка, мощный поток воздуха, настоящий промышленный агрегат мощностью как минимум в полмегаватта. Всего три часа, и накопитель полон. Шикарно. Я будто стипензию на карточку получил. Снова чувствуешь себя нормальным обеспеченным человеком. От поленницы, которую мы с ребятами складывали несколько дней, осталось меньше половины. Я жёг почти целый кубометр дров. Надеюсь, на какое-то время мне этого хватит. В подземелье стало очень душно. все таки магия не поглощает энергию полностью. Хоть я и напичкал печку рунами, превратив ее в огромный тепловой насос. К тому же мне пока самому приходится работать при ней кочегаром. Использовать для этого Немо слишком затратно. Но ничего, скоро у нас появится супермарионетка. Я отправился вниз по тесным коридорам пещеры. Так, тут где-то был родник. Ага, вот и он. Потрогал воду. Тёплая. Хоть бери и делай тут бассейн. Наверное, геотермальный источник. К сожалению, при такой низкой температуре я не смог получить из него энергии. Очень жаль. Может, и правда попытаться добраться до лавы или поискать действующий вулкан? Было бы круто. Если подумать, лава, а точнее магма, находится не так уж глубоко под землей, всего несколько десятков километров. Может, мне просто открыть туда портал? Учитывая, какое огромное давление может быть на такой глубине, получится настоящая лавовая пушка. Идея бомба. Такое по-любому нужно попробовать. Я выбрался наружу, и отыскал небольшой овраг. Кажется, скоро тут будет целое озеро лавы. Немо, готовься, нужен портал на максимальную глубину. И сделай его поменьше. Мы же не хотим устроить тут настоящее извержение. Погоди секунду, я только щит активирую. Всё, готово. 1 два, три. Ходукин! Не понял. Нэма, что за ерунда, где мой Ходукин? Простите, мастер. Кажется, сработала система безопасности заклинания. Ну вот, облом. Кажется, разрабы уже пофиксили этот эксплойт. Да, а ведь круто было бы. Бесконечная мана и дыхание огдила в одном флаконе. Эх, ладно. Нельзя же всё время только веселиться. Пошли работать. Маленькую куклу для конкурса мы уже собрали. Теперь занимаемся чертежами её старшей сестры. Позвоночник настоящее испытание. Нам ведь нужно, чтобы было подвижно всё тело. Руки смастерить будет тоже весьма непросто. Самая сложная задача сделать пальцы достаточно сильными. Ведь магия металла имеет свои ограничения. Еще я планирую добавить и несколько складных инструментов: лезвия, которые могли бы выдвигаться из ладоней, и что-то вроде цепной пилы внутри предплечья. Сейчас дрова один из самых полезных для нас ресурсов. Кукла будет собирать их быстрее и тратить минимум маны. То, что надо. Во время заготовки леса нам удалось заполучить несколько свиных шкурок, и я попросил местного мастера обработать их для меня, сославшись на учителя Бранда. Я же рехнусь, если буду пытаться сделать все сам. Так что, да. Кукла снаружи обтянем мягкой свиной кожей. Ну, а лицо ей заменит магическая иллюзия. Между каркасом и кожей будет мягкая набивка из растительного пуха, вроде той, что местные используют для подушек. Это на случай, если кто-то будет к ней прикасаться, руку пожмет или, не знаю, по заднице шлепнет. Не идеально, конечно, но ничего лучше у меня пока нет. Надо и над подогревом подумать, хотя бы для рук. Иначе она будет холодной на ощупь, как рыба. Как с людьми-то здороваться? Впрочем, я же не секс-робота делаю, а боевую машину, которая могла бы просто при случае притворяться человеком. Что? Боевой робот гейши, говорите? Ну, может быть, может быть, потом при случае сделаю. Главная моя беда сейчас в том, что мне катастрофически не хватает опыта кустарного производства, поэтому я решил, что неплохо было бы купить у системы какую-нибудь ремесленную квалификацию. Только искатели вроде меня могут получить от нее боевые способности, например, рывок или управление маной, а все, что могут купить простые смертные это квалификации или попросту наборы знаний и моторных навыков различных мастеров. Очищенные от личных воспоминаний и подготовленные для быстрой и безопасной загрузки прямо в мозг. По крайней мере, так утверждают учебники. Прямо магический киберпанк Ну да, стоило ожидать чего-то подобного после трюка, который я провернул в детстве со своей собственной памятью. Думаю, для многих молодых людей это одна из основных причин вступать в ряды армии. Получить нормальное образование не так уж просто. Нужно немало денег, а порой и связей, чтобы какой-нибудь толковый ремесленник принял тебя в ученики. Еще и не факт, что из тебя действительно выйдет толк, а за пару лет работы в дозорных патрулях вполне можно наскрести достаточно очков развития. Чтобы получить нормальную специальность и жить её безбедно до самой старости. Но палка о двух концах. Такой специалист чаще всего не способен нормально учить других, потому что и сам смутно представляет, как именно у него это все получается. Порочный круг. Безусловно, и что-то дьявольское во всех этих дарах системы. Листать каталог предлагаемых богами ускоренных курсов обучения пришлось долго, но я все же сумел подобрать неплохой вариант. Квалификация сапожник. Не самый очевидный выбор. Да, тут есть и мастер марионеток, но он стоит гораздо дороже. Включает бесполезный для меня навык управления куклами и требует освоения еще дюжины побочных дисциплин. А благодаря сапожнику я научусь носно обрабатывать дерево, металл, кость и кожу, с какими только материалами им не приходится работать. Еще и кое-какие представления о местной химии получу вдобавок: смеси для выделки и пропитки, отбеливатели и великое множество клеящих составов. И всё это за полторы сотни очков. Смешно. Цена жизни дюжины волков. Я могу хоть сейчас отправить Немо на охоту. Благо батарейки свои вымозорели до отказа. Транзакция подтверждена. Начинаю процесс загрузки. Жизнерадостно сообщила мне Немо. Неплохо, даже в храм идти не пришлось. Знакомое чувство. Что-то подобное я уже испытывал в детстве во время переноса памяти, будто под черепной коробкой копошатся тысячи крошечных муравьев. Хотя, может, так оно и есть на самом деле. Наверняка же существует разумное объяснение всей этой магии. Какие-нибудь наномашины, которые перестраивают сейчас связи в мою мозгу, или что-нибудь еще более экзотическое. Я взял в руки полоску необработанной кожи, и хоть я этого никогда не учил, кажется, я понимаю, как придать ей нужную фактуру и мягкость, как сделать правильную выкройку и сшить всё так, чтобы не было заметно швов. Похоже на вызубренные в раннем детстве стихи. Вроде бы все они давно должны были выветриться из памяти, но стоит вспомнить первую строчку, и откуда-то в голове возникает следующее: за ней еще одна и так далее. Кажется, это называется неосознанное знание. Неожиданным побочным эффектом стало то, что я начал обращать внимание на чужую обувь, любое несовершенство конструкции, дефекты выделки, неаккуратные швы, И изъяны причиняли мне почти физический дискомфорт. Руки так и чесались немедленно разуть бедолагу и быстренько все подлатать или, по крайней мере, воскликнуть в сердцах: "Так как же вы в этом ходите?" Не то чтобы я не мог сдержать эти мимолетные порывы, но все равно ощущение некоторой чуждости полученных знаний причиняло мне явный дискомфорт. Вот тебе и правдивая деформация. Да, вряд ли это так просто отделить знание человека от его привычек и предпочтений. Особенно когда речь идет о неврологии. Нет, книги однозначно лучше. Думаю, для начала этого будет достаточно. Не хочется тратить очки развития, если вместо этого можно просто почитать какой-нибудь учебник. К тому же, пока мне доступны лишь скромные знания аборигенов этого мира. Эта планета явно не единственная в местной вселенной, а учитывая невероятное количество проживающих здесь раз, наверняка есть и какие-то способы путешествовать между планетами. К примеру, книги часто упоминают о разломах, которые время от времени соединяют между собой случайные миры. Обидно будет за потраченные очки, если я потом получу доступ к более продвинутой базе данных. Вернуть их обратно уже не получится, но на то и нужен был эксперимент, чтобы уяснить все тонкости такой учебы. Но с этим разобрались. Теперь наш самый первый проект сделать руку-манипулятор для Нэме, чтобы она могла свободно работать в пещере без моего прямого контроля. Кое какие наброски мы уже сделали, осталось только вытащить нужные детали. Начнем с простого. Нам ведь даже не нужно, чтобы она в точности копировала человеческую анатомию. Ещё одна важная задача получить супердерево, из которого я собираюсь сделать куклу. Теоретически это должно быть не слишком трудно, даже в технически отсталом мире. К примеру, щелочь можно добыть из соляного раствора с помощью электричества. Самая большая сложность в том, что моя магия грома хорошо подходит для создания молний. Говоря языком науки, она создает огромный заряд, как в старой доброй электрофорной машине из кабинета физики. Или еще точнее, в генераторе Ван де Графа. Красиво? О да. Эффектно? Еще бы. Но совершенно не годится для электролиза. Там наоборот нужно низкое напряжение и высокая мощность. Эх, придется снова вспоминать физику. Сделать что ли небольшой электрогенератор, вращать его магнетом металла. Ну да, нормальный такой преобразователь. С графитом для электродов тоже возникли проблемы, и мне пришлось воспользоваться обычным активированным углем. Не самая хорошая замена, но ничего лучше у меня пока нет. Электрохимические опыты оказались очень утомительными и изрядно потрепали мой скудный бюджет. Но в конце концов я наладил небольшой агрегат из доступных материалов. Усколь он и немного примитивный, но при круглосуточной работе его мощности мне вполне хватит. Далее древесину нужно будет прессовать при высокой температуре, а значит, мне потребуется еще больше металла. Поэтому, как только выдалось свободное время, я занялся рудой. Измельчил ее, перемешал с древесным углем из печи и поместил в сыродутный горн. В нем при высокой температуре уголь восстанавливает окисленное железо из руды, которая по сути представляет собой обычную ржавчину. А больше мне и не надо. Потом с помощью магии достану нужное мне железо. Это еще не сталь, конечно, но для пресса подойдет даже такой ужасный чугун. Собрав все необходимые ресурсы, я выпросил у столяра несколько образцов особо прочной древесины и приступил к экспериментам. Конечно, мелкие детали технологии пришлось выяснять опытным путем. Но уже через несколько дней непрерывных, благодаря Немо, экспериментов я держал в руках тонкую белую пластину. Вы создали новый материал. Желаете задать имя?» Очередного системного сообщения я только отмахнулся. Это так, первая проба, а не настоящий материал. Над ним еще работать и работать. Но и полученный результат меня порадовал. Дерево действительно стало намного плотнее. Да и его прочность возросла в несколько раз. Подошва из него вышла бы просто замечательная. Чем-то оно напоминала мне бамбуковую посуду из прежнего мира. Гладкая, приятная на ощупь и абсолютно белая. Щелочь разъедает все пигменты. Помню, когда мне впервые попалась в руки такая вещица. Я был ею совершенно очарован. Неужели это дерево? Оказалось, что нет. Обычный пластик вперемешку с бамбуковым волокном. А вот, кстати, может, в этом мире тоже есть бамбук. Насколько я знаю, он сам по себе очень прочный. Надо бы и его попробовать в качестве основы. Бамбука у столяра не нашлось. К моему великому разочарованию. Зато, проходя мимо соседской клумбы, я заметил старичка с мотыгой. В глаза бросился необычный черенок. Он был сделан из до боли знакомого материала, явно пустого внутри и с характерными узлами через каждые 10-20 см. Сосед удивился моим расспросом и с трудом вспомнил, что эту ручку он вырезал давным-давно на берегу озера, и был ею, надо сказать, вполне доволен. Правда, это озеро находится очень далеко от деревни, но мне это не доставит проблем. Через несколько часов поисков я стал счастливым обладателем целой плантации местной версии бамбука, абсолютно бесхозной и бесплатной, если не считать порталы. Мой старый метод работы с деревом для нового сырья подходил плохо, так что пришлось наладить агрегат для перемалывания древесины в волокно. Зато уже из него можно было прессовать изделия практически любой формы. Правда, такое волокно плохо спекалось, поэтому мне пришлось перепробовать все доступные виды смолы. Вроде битума и живица. После множества проб и ошибок я наконец получил желанный материал. В шесть раз легче, чем местное железо, и втрое прочнее. По свойствам как очень хорошая сталь или даже титан. Думаю, пластина из такого материала толщиной в полсантиметра может остановить даже пулю. Вы получили новый материал. Желаете задать имя. Вот теперь желаю. Назовем его биополимер. Пускай местный учит заковыристые словечки из моего мира, не только же мне и заломать. Положено достижение мастер материалов. Вы создали материал с уникальными свойствами. Полезное качество ваших материалов возрастает на 10%, если изделие используете вы. Совершенно не представляю, как вы собираетесь осуществить это в реальности, но все равно спасибо. Надо попробовать создать еще новые материалы. Очень уж полезный бонус. Мой компьютер постепенно становится все более осязаемым. Зарядное устройство, процессор, батарея, экран, камера Все работает отлично. Теперь настала очередь корпуса. Компьютеру в мире меча и магии нужен прочный боевой корпус.